Не успел отзвучать ее голос, как в кабак вошел давешний парень из зеркального лабиринта. Я поперхнулась, столкнувшись с ним взглядом, а этот скот нахально ухмыльнулся и показал мне неприличный жест. Я сощурила глаза, а здоровяк заржал и расположился у стойки. — Что там? — спросил Айрон, оглядываясь. Он и Лерия сидели спиной к входящим и не заметили причину моего дурного настроения. Я не ответила, а повернулась к Аллее и тихонько рассказала ей о том, что случилось. Аллея помрачнела и принялась сверлить вошедшего взглядом. Айрон расслабился, отчасти от восхищенных вздохов прислуги, представленной молотками и девицами, которые ошивались поблизости от столика, стараясь как бы ненароком мазнуть парня то бедром, а то и оголенным плечиком. Вампир уже хотел расплыться в довольной улыбке, но вовремя вспомнил о клыках, и улыбнулся, не разжимая губ, заслужив еще один дружный сдох восторга. Алия повернулась и горячо зашептала мне в ухо. Я ухмыльнулась. Айрон отложил помпушку и напряженно уставился на нас. Мы игнорировали его взгляд. Когда тарелки опустили и мы стали собираться, Алия смущенно сказала, что желает посетить уборную. Я предложила Лея и Айрону идти вперед. «Мы вас догоним», — пообещала я. Типу стойки выпил три кружки рябинового вина и скучал. Завидев, что я осталась в одиночестве, он приободрился и снова припоганненько залыбался. Я покосилась на темноту за окнами и торопливо вышла во двор. Постояла на крыльце и пошла вдоль тихой улочки. Парень расплатился с кабачиком, через некоторое время послышались его торопливые шаги и шумное дыхание. Я сделала вид, что наслаждаюсь прогулкой и совершенно незамечая нагоняющего меня детину. Подождав, пока дыхание приблизилось вплотную, резко развернулась и двумя разведенными пальцами ткнуло ему в глаза. Тип взвыл, схватившись за свои очи. И я коленом ударила туда, куда он в данный момент не ожидал. Парень хрюкнул и согнулся. От стены ближайшего дома отделилась тень, извиня серебряные пластинками на непокрытых косицах, добавил ногой в бок, свалив его на землю. Мы для порядка его еще попинали. «Козел!» — высказалась я. Из-за угла выскочили Айрон с Лей. «С ума сошли!» — заорал вампир. «Какого черта вы тут кого-то мочите?» Я поморщилась и прояснила ситуацию. Айрон присел на корточки около поверженного и спросил, «Жив хоть!» Он наклонился, заглядывая в лицо. Детина открыл глаза и, вытаращившись при виде колокостой усмешки, зашелся в бабьем визге. «Упырь!» Айрон подскочил. «Текаем отсюда!» Дважды нас спросить не пришлось. Мы сорвались с места и тут же наткнулись на человек десять вооруженных мужиков в каких-то белых тряпках. «Вляпались!» констатировал Айрон, когда мужики взяли нас в кольцо. «По самое не хочу!» «Кто это?» Я затравленно озиралась на оголенные мечи. «Рыцари-монахи!» Просветила меня Алия. «Сейчас нас изгонять будут». «Как это?» «Порежут на кусочки, и все!» С готовностью объяснил Айрон, кивая на мечи. «Мы же здесь закона, без бирок». откуда только взялись сволочи лея дрожащим голоском попросила уши заткните чего изумилась я но друзья послушно зажали уши руками я испуганно сделала то же. и тут лея завизжала. в окнах полопали стекла а рыцари раскидала в разные стороны чуть не размазав по стенам Пользуясь передышкой, мы сиганули в разные стороны. Я и Алия в одну, Алия с Айроном в другую. Не добежав до конца улицы, мы услышали брань и бряться оружия. Повернули обратно и налетели на пятящийся Айрона и Лею. «Вы вовремя!» — буркнул вампир. «Мы как раз вас ждали!» Я посмотрела на приближающихся рыцарей-монахов. «Плоди отца не что ли! Было десять, стало двадцать!» Пусть ли еще повизжит, — предложила я. — А с этими ты что будешь делать? — язвительно поинтересовался Айрон, ткнув мне за спину. Я прыжком развернулась, и вот тут-то мне стало по-настоящему плохо. За спинами рыцарей маячили две фигуры в характерной одежде — длинные балахонистые плащи с широкими рукавами, красная окантовка. — У-у-у! безнадежно провыла я. «Ненавижу магов! Сейчас они нас распылят!» — оптимистично проговорил Айрон, доставая из-за сапога нож и обнажая в оскале клыки. Я сняла с плеча мешок, решив, что буду хотя бы им отмахиваться. Хотя холщовый мешок с репьем, пусть даже и содержащий две-три тяжелые вещицы, против меча был просто смешон. Один из монахов вырвался вперед, задорно потрясая своей железякой. Мы шарахнулись назад. Айрон проскользнул под лезвием и пнул нетерпеливого ногой, свалив его вместе с рядом стоящими рыцарями на землю. Еще один слабонервный бросился с нашей стороны. Я грела его по голове мешком, а Лии успела полоснуть ножом по руке. Монах, выпустив меч, попятился. Лии середины швырнула камень, подобранный с мостовой. Рыцари, посчитав это знаком к началу действий по изгнанию нечисти, довольно зарычали и стали сжимать кольцо. Лей снова выскочила из середины, как черт из табакерки, и едва мы успели заткнуть уши, взвизгнула. Кольцо на время распалось. Среди магов началось неспешное шевеление, я напряглась. «Вот зачем им широкие рукава и низко надвинутые на глаза капюшоны?» — вдруг поняла я. чтобы не было видно, какое заклинание произносится и произносится ли оно вообще. Рыцари расступились, словно повинуясь мысленной команде освободить место для магической атаки. «Упс!» – громко произнесла Алия. Лея списком присела в середине. Айрон зло вырогался и метнул нож, достав одного из рыцарей в горло. Он знал, что с магами эти штучки не пройдут. Маги, выписывая в воздухе какие-то закорючки, Мы большой сине-красный огненный шар. Шар, обрастая всполохами огня, стал стремительно к нам приближаться. Красочно представив нашу мучительную кончину, я взвизгнула и вытянула руки ладонями вперед в направлении сгустка магического огня. Между нами и приближающейся смертью моргнул лиловым щит защиты. Магическое творение ударилось в него и срикошетило, с не меньшей скоростью возвращаясь обратно к магам. Последние поспешно залегли на землю. Потрескивающий разрядами шар пронесся над их головами, подпалив капюшон и плащей, и, взлетев вверх, ударил в крышу рядом стоящего дома, щедро осыпав лежащих черепицей и каменной крошкой. В окне дома в ужасе завизжал бабий голос. Среди рыцарей пронесся негодующий восхищенный возглас. «Магичка! На службе у нечисти! Сжечь ведьму!» «Поздравляю!» Айрон повернулся ко мне с кривой ухмылкой. «Тебе удалось не на шутку их разозлить. Теперь они тебя ненавидят куда больше, чем нас». Взбешенные знакомством с грязной мостовой, маги, путаясь в своих балахонах, поднялись на ноги. Вновь забормотали, на первый взгляд беспорядочно махая руками. В нашу сторону понеслась зеленая искорка. «Это еще что за хрень?» Алиев тянул голову в плечи. Над головами с треском раскрылась искрящаяся зеленом магическая сеть. «Живьем хотят взять!» — заорал сообразивший рон. Сразу представился веселый костерок, и я в его середине, доказывающий, что не нечисть и не ведьма, а так, просто мим проходила. Мы присели, закрывая головы руками и... провалились сквозь землю. Во всяком случае, именно так мне показалось. Мы ухнули вниз, а сердце так и осталось на улочке веже. От сильного толчка нас раскидало в стороны. — Ну, вери я! — восторженно воскликнул Айрон. — Я и не знал, что ты такое умеешь. Я открыла один глаз. Мы лежали в мягком снегу на окраине вежец. Рядом виднелся мост, за ним школа. Мешки с накопленным барахлом валялись в радиусе шагов ста. Али с кряхтением поднялась и стала отряхивать снег со штанов бармача. «Я уж думала, нам конец пришел». Лея зашлась в плаче запоздалого испуга. Я посидела в сугробе и принялась из него выкарабкиваться. Айрон протянул руку и выдернул меня из снега, как где трепку. «Чего тянуло?» — спросил вампир. Я пожалала плечами и потянулась за мешком. Мы успокоили Лею и пошли к школе. По дороге решили свои похождения держать в строгом секрете. Пожелав спокойных снов вампиру мы поднялись к себе. Напоили Лею чаем с Мелисой и Валерьяной и сами залезли под одеяло. Сил на то, чтобы разбирать мешки с покупками, уже не было. А Лея, беспокойно повозившись, прошептала. «Верия, а правда?» «Почему ты сразу не перенесла нас в безопасное место?» Я помолчала, решая, говорить подруге правду или нет. Потом вздохнула и произнесла. «Потому что...» «Это не я сделала». Алия потрясенно замолчала, а я, погружаясь в дрему, снова вспомнила темную тень на противоположной от в стороне улицы и тихий щелчок, словно кто-то щелкнул пальцами.